«Огород расположился сразу за домом и плавно перетекает на его крышу», показала хозяйка, пока они шли к грядкам. На выходе из дома стайками бегали любопытные духи деревьев и растений, ведя себя, как озорные котята. При этом каждый старался создать видимость важности своего занятия. Альва подошла к грядке и достала из кармана несколько семечек. «Сегодня лесники высадили несколько сосен и дубов». «Сейчас мы поможем им для поддержания равновесия». Посадив одно семечко в землю, она закрыла глаза и что-то прошептала. Затем, повернувшись к Джеффу, с улыбкой произнесла. «Малыш, а теперь возьми вон ту лейку в руки, подумай о чем-нибудь хорошем и добром, самым светлым и любимым». Как только мурашки побегут по твоей коже, постарайся запомнить это состояние, и тогда, удерживая эти образы в своей голове, начинай поливать семечки. Я буду их сажать друг за другом, а ты поливай». «И всё?» — с удивлением спросил мальчик, ожидая какой-то очень хлопотной работы. «Это очень большая задача, и не такая простая, как ты можешь подумать. Делая так...» ты очень поможешь мне. Люди могут влиять своими мыслями и чувствами, как добрыми, так и злыми, на всех духов вокруг вас. Это ваш дар». И она посадила еще семечко вслед за первым. Джефф застыл на месте. В этом поразительном и загадочном месте, от слов не менее поразительной и загадочной девочки, что считает его более удивительным, На мгновение он вдруг почувствовал необъяснимое чувство в своем сердце. Казалось, что сейчас он получит долгожданный ответ на давно мучивший его вопрос. <С inhabited strong> — лису на нос села бабочка, и он очень громко чихнул. Громкое лисье обчхи выдернуло мальчика из непонятного чувства обратно в реальность, и он приступил к своей задаче. Взяв лейку, Джефф закрыл глаза и погрузился в хорошие и светлые воспоминания. О вкусном пироге, который печет его мама, о том, как весело он проводит время с друзьями и как здорово гулять с папой после работы. Удерживая все эти радостные моменты в голове, он полил первое посаженное семечко. Тут же из земли проклюнулся росток. К нему со всех сторон перегонки побежали маленькие духи земли. Первый из них нырнул прямо в росток, и он еще быстрее устремился в рост. Через мгновение побег был уже больше самого Джеффа. Пуф! И он вдруг растворился в воздухе на маленькие капельки пара и исчез. Что произошло? испуганно спросил мальчик. Ты правда хороший помощник. Это семечко родилось тут и выросло до нужных размеров. Теперь оно исчезло и переместилось туда, где его место. Обычно на весь этот процесс уходит около недели, а с тобой все прошло за мгновение. Молодец! Продолжай в том же духе!» — с улыбкой произнесла Альва и, довольная результатом, продолжила сажать одно семечко за другим. Джефф, удивленный происходящим и что он все сделал правильно, взял себя в руки и полил следующее семечко. В этот раз он вспоминал, как с родителями весело делали завтрак перед тем, как мама сильно заболела. Тут на него нахлынули плохие воспоминания и чувство грусти. Мама болеет, и папа, скорее всего, уже заметил, что сына нет дома. Джефф не смог отогнать от себя грустных мыслей и погрузился в них, как вдруг поднялся сильный холодный ветер, а небо затянуло черными тучами. — Нет, малыш, гони прочь от себя плохие мысли, — сказала Альва, мгновенно перестав сажать семена. — Извините. «Я всё испортил!» — со слезами на глазах спросил Джефф. Он шлёпнулся на землю, испуганный тем, что происходит вокруг. «Нет-нет, ты не виноват. Это я не предупредил тебя сразу. Не волнуйся, всё хорошо. Однако теперь твоя помощь нужна мне ещё больше», — с улыбкой сказала Альва, обняв мальчика. В это время небо затягивали чёрные тучи, постепенно крадя солнечный свет. Без него это место стало казаться мрачным, а лес будто окутал тьма. В объятиях Альвы Джеффу показалось на мгновение, что его обнимает мама. Несмотря на мрачную обстановку, тревога ушла, и малыш решительно спросил, «Что мне нужно сделать?» «Видишь ли, люди сильно влияют своими мыслями на элементалов, духов природы, и, думая о плохом, вы окрашиваете их в темные цвета, делаете их злыми». Тогда они стремятся навредить всем вокруг. Именно для этого у меня есть лис. На нас часто нападают омраченные злыми мыслями элементалы, но лис всегда побеждает их. Альва посмотрела на лиса, сидящего рядом, и погладила его по ноге. Лис, в свою очередь, был на стороже, принюхивался и, не отрывая взгляда, смотрел в лес. Красивое пение птиц сменилось тревожным гомоном. На глаза Джеффа снова накатились слезы. «Но ведь это я подумал о плохом, и получается, что я их привлёк. Из-за меня у вас теперь неприятности!» Альва, присев на колено, вытерла ему слёзы, поправила свою огромную шляпу и сказала, «Твои мысли хоть были менее светлые, но они были о переживании за твоих родителей. По-настоящему же чёрные мысли — это когда человек думает эгоистично, только в своих интересах, или когда хочет причинить вред другим. Это не твой случай». Так что утри слезы и вновь подумай о хорошем. Этим ты очень поможешь нам очистить отравленных существ, которые попытаются пробраться сюда». Затем она встала и подошла к лису. Вскинув руку, Альва произнесла заклинание на незнакомом языке, и в ее руке появился красивый деревянный посох, весь украшенный листьями различных деревьев. Лис встал справа от хозяйки и грозно зарычал в направлении леса. Изумленный мальчик остался стоять позади. Поднялся сильный ветер. Он подхватывал маленьких духов и сдувал, унося вглубь леса. Между деревьев вдруг показались бесформенные тени. Издавая протяжные звуки, они направились прямиком к домику хранительницы. — Во благо всего живого! Очиститесь! С этими словами Альва подняла посох над головой. В небо устремился яркий луч, разгоняя тучи. Теплый свет пролился на подползающие тени, и с протяжным завыванием они уменьшились, постепенно растворяясь в свете. Сбросив пелену тьмы, они вновь стали теми милыми духами, что бегали вокруг. Придя в себя, они со всех ног поспешили за спину Альвы, ища убежища от темных собратьев. Однако тёмных становилось всё больше и больше. Огромные несуразные дымчатые фигуры вываливались из-за крон деревьев. с под завывание ветра они настойчиво двигались прямо на друзей. «Похоже, где-то творятся страшные и гнусные дела. Слишком уж много тёмных духов, и они очень, очень злые!» Сопротивляясь ветру, прокричала Альва. Лис подскочил к одной из теней и зубами разорвал ее на несколько частей, а тех, кто подходил ближе к девочке, ловко откидывал ударом хвоста прямо в лучи света. Наблюдая за сражением своих новых друзей, Джефф с отчаянием пытался придумать, как может им помочь. «Если я могу мыслями влиять на духов, а Альва и Лис ими управляют, то, может, друзья станут сильнее, если я подумаю о самом-самом хорошем». И он изо всех сил вообразил самые счастливые моменты из своей жизни. Как мама выздоровела, и они всей семьей занимаются любимыми делами, как его жизнь снова стала привычной и знакомой. Джефф направил эти приятные мысли девочке и ее защитнику. Темные духи жутко рыча стали сливаться в огромное чудовище. Монстр направился к Альве с легкостью вырывая деревья из земли на своем пути. Лис набросился на него и вцепился в ногу. Громадина издала утробный рык и огромный лапищей замахнулась на рыжего зверя. Лис понял, что ударом Чудовище достанет и до Альвы. Он отпустил ногу монстра и прыгнул к хозяйке, чтобы защитить ее. Удар чудища казался неминуемым. Но вдруг свет, струящийся из посоха, заполнил все окружающее пространство. Он лучился повсюду, теплыми волнами заполняя все вокруг. Этот чистый свет не слепил глаза. На него хотелось смотреть, не отрывая взгляда. От земли до неба все заполнилось вибрирующим звуком ом и через мгновение наступила тишина. Тихий шелест травы, на которые легко приземлялись светящиеся духи, прервал тишину. Малыши с деловым видом собрались в кучки и, как ни в чем не бывало, направились заниматься своими делами. Недоумевающие Альва и Лис огляделись вокруг, затем обернулись к Джефу. — Куда делось чудище? Что произошло? — спросила девочка. «Я не знаю. Секунду назад я попытался помочь вам всеми самыми добрыми мыслями, какие смог вообразить, и вдруг все вокруг заполнилось ярким светом», — Затараторил растерянный Джефф. «Так вот оно что. Благодарю тебя, малыш. Твои позитивные мысли усилили мое волшебство». С улыбкой произнесла Альва. «Мысли и чувства людей окрашивают всех духов вокруг вас. В зависимости от окраса чувств духи становятся темными или светлыми. Затем объединяются и стремятся выплеснуть накопленную энергию. И это приводит к нарушению баланса или стихийным бедствиям. Сейчас на нас напали духи, окрашенные людской жадностью и эгоистичными мыслями. Множество живых существ, такие как животные, птицы и насекомые, страдают от беспорядочного вырубания леса, и мы, как хранители, стремимся развеять злобу этих омраченных духов. В этом деле нам помогают люди, что заботятся о лесе и стараются держать в голове и сердце добрые намерения и мысли. Пока Джефф внимательно слушал рассказ Альвы, вокруг копошились светящиеся духи. — Почему теперь они светятся? — спросил мальчик. — Это последствия твоих добрых мыслей. Мы можем привести их в нейтральное состояние, очистив от тьмы. Но только люди способны заряжать их добром. Поэтому они светятся. Сейчас они будут стараться делать добро вокруг. Лис улыбнулся и лизнул Джеффа. Вся одежда тут же съехала на бекрень от столь неожиданного проявления теплых чувств. — Атмосфера напряжения от только что закончившейся битвы растворилась, и друзья дружно рассмеялись. Затем вместе продолжили трудиться в огороде до самого обеда. Когда ребята закончили работу на грядках и отправились к домику, лесные духи сопровождали их дружной гурьбой, мешаясь под ногами. Зайдя в дом, Альва сняла шляпу и рабочий фартук. Джефф помог ей накрыть обед на стол, и они сели кушать. — Благодарю тебя за сегодняшнюю помощь, — начала говорить Альва, кушая бутерброд с маслом. — Сегодня ты действительно проявил храбрость и доказал, что ты держишь свое слово. И, конечно, я исполню свою часть нашего уговора. В этот момент два упитанных духа занесли в домик горшочек с лучесветом. С виду он был похож на обычную траву, но его листья были словно покрыты светящимся инием точно так же, как его описывала старушка в королевстве. — Этого хватит, чтобы твоя мама смогла выздороветь, — продолжила хозяйка дома. Но для полного исцеления ей необходимо больше думать о хорошем и помнить, что спокойствие растворяет любые тревоги и страхи. — Большое вам спасибо! Джефф с благодарностью взял горшочек, поставил его на стол рядом с собой и, не отводя от него взгляда, о чем-то глубоко задумался. — Я вижу, что ты очень хочешь домой. Но не спеши, всему свое время. Сейчас тебе надо набраться сил и подкрепиться, а затем я покажу тебе тропинку, по которой, смотря себе под ноги, ты сможешь отправиться домой. При их беседе вновь присутствовали любопытные лис и маленькие духи. Они заметили, что мальчик успокоился и с аппетитом доел рагу из овощей. Дожевывая кусок яблочного пирога, Джефф с интересом наблюдал за множеством разных элементалов, которые резвились вокруг. Пообедав, он помог убрать со стола. А после все вместе вышли на улицу. «Еще раз благодарю за ваше время и помощь, мисс Альва!» Сказав это, Джефф поклонился. Здоровье. Помни, малыш, чему тут научился, и если однажды ты захочешь обучиться травничеству, то всегда сможешь вернуться сюда. Я с удовольствием приму тебя в ученики». «Правда? Конечно, хочу!» — воскликнул малыш. Он почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки. «Неужели это то самое чувство, о котором говорила мама? Он нашел свое призвание!» «Но для начала тебе надо спросить разрешение у родителей». И Альва широко улыбнулась. «Не рассказывай никому, кроме них, что ты был тут. Люди все равно тебе не поверят. Счастливой дороги, друг леса». «Хорошо. Я никому не расскажу об этом месте, кроме мамы и папы. До встречи!» — закивал Джефф со слезами на глазах. В этот момент они подошли к началу тропинки, которая приведет Джеффа обратно домой. Лис сел около Альвы и радостно завилял хвостом. Вокруг друзей все это время оживленно веселились элементалы. Помахав своим новым друзьям рукой, мальчик крепче прижал к себе горшочек с заветным цветочком и, скрывшись за поворотом, отправился по тропинке домой. Джефф, не сворачивая, шел по тропинке, которую ему указала Альва, и через несколько минут оказался у самого выхода из леса. Тут, на границе полянки с вырубленными деревьями, он вдруг ощутил жуткую атмосферу. Подойдя к одному из пеньков, заметил совсем маленьких темных духов, которые прятались в коре и у корней срубленного дерева. Подумать о хорошем — эта мысль пришла сама собой, и он погрузился в образ, который использовал, когда помогал Альве. Так он стоял буквально пару минут, погружённый в светлые мысли. Когда открыл глаза, пень перед ним остался прежним, но от жуткой атмосферы не осталось и следа. Широко улыбаясь, он с нежностью прижал к себе горшочек и в припрыжку направился домой. Над его головой раскинулось безоблачное небо, а приятный ветерок разносил пение птиц далеко за пределы леса. На пороге дома его встретил растерянный отец. Папа! робко произнес мальчик. Он был уверен, что его сейчас будут ругать, но отец подбежал к нему и крепко обнял. «Как же я испугался, когда обнаружил, что тебя нет в твоей постели. Всегда говори мне, если куда-то уходишь». «Папа, я принес маме лекарства». Джефф протянул отцу необычное растение и сумбурно начал рассказывать историю об Альве, необычном месте и свете ты мой маленький герой я очень горжусь тобой он еще крепче обнял сына и они оба расплакались лучший свет действительно помог маме быстро выздороветь когда она полностью встала на ноги джефф передал ей слова альвы о том что ей нужно меньше переживать и больше думать о хорошем Потом он подробно рассказал родителям о своем необычном путешествии, о новых друзьях, которых повстречал, и том необычном лесу, и что он, наконец, нашел свое призвание. Мама с папой были очень рады, что все хорошо закончилось. Но все же наказание в виде месяца без сладкого и удвоенной домашней работы за то, что без спроса ушел из дома, он все же получил. Но и с этим испытанием Джефф хорошо справился. Родители разрешили Джеффу быть учеником Альвы, и он стал постоянным гостем того загадочного места. Правда, поначалу до домика Альвы его сопровождали родители, потому что небезопасно малышу гулять одному по лесу. Когда наш герой станет взрослым, мир узнает великого лекаря и травника, который прославится на весь мир. Но это уже совсем другая история.